Глава 29. Опиум для народа. Так, ну теперь мы знаем, кто завалил стражника и пустил твари внутрь, рассуждал я вслух. А также кто виновен в том, что у Свет дела пошли наперекосяк. Вот только что с этим знанием мы можем сделать? Почему ты думаешь, что это она? Роберт недоверчиво покосился на замороженный труп, затем посмотрел на меня. «А кто еще это мог быть?» – задал я встречный вопрос. «Во строге оставались только эти трое. Либо они сами открыли дверь тварям, после чего вскрыли себе глотки, либо им помог кто-то третий. Вариант этого третьего у нас ровно один». «Да уж, неприятная ситуация», – покачал головой Вернон. «Скрыть эту информацию мы не можем. Как только все уляжется, парней захотят похоронить. Или на худой конец сжечь, и тогда кто-нибудь обязательно обратит внимание на эти порезы. Тот же Бернард, он наверняка по долгу службы, не раз и не два имел дело с поножовщиной и хорошо понимает, что там к чему. А когда все вскроется, парни захотят отомстить за своих и придут точно к такому же выводу». Тур, естественно, жену постарается защитить, и снова польется кровь. «Это не говоря уже о том, что сама Бьянка может еще чего-нибудь учудить до того, как все закончится», – кивнул я, пройдясь взад-вперед. «Причем учудить вплоть до того, что повернуть весь ход сражения не в нашу пользу. Надо ее изолировать, пока не убьем колдуна. По-тихому это сделать не получится». А если решим по-громкому, то придется объяснять, а почему мы, собственно, это делаем. Дальше все будет ровно так, как ты и описал. Парни все узнают, захотят отомстить за своих и польется кровь. «Да уж, куда ни кинь, всюду клин!» — подвел итог нашей дискуссии Роберт. «И скрыть плохо, и рассказать нехорошо». Тут он, конечно, был прав, вот только задачу это ни разу не облегчало. Из дерьма надо было как-то выкручиваться, причем как можно скорее, пока оно еще не начало играть против нас. А значит, надо было начинать усиленно шевелить мозгами и думать, как выбраться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, желательно вообще без крови. Как-никак у нас каждый человек на счету, особенно после вчерашней вылазки. «Оповещать об этом всех нельзя, это точно. А что, если рассказать о ситуации только Бернарду и Делерину и уже с ними продумать план дальнейших действий? Рискованно, но иного выхода, похоже, просто нет. К тому же это решит еще одну проблему. Святоша перестанет подозревать капитана в том, что он или его люди осквернили их реликвию. Идея есть». Я почесал подбородок и посмотрел на труп. «Идемте, соберем совет, только сначала все-таки прикопаем трупы обратно, чтобы задумку раньше времени никто не обосрал». «Надо будет еще с Туром поговорить», – покачал головой Барт. «Он не поймет, если мы ни с того ни с сего запрем его жену в комнате и приставим к ней охрану. Да и остальным это объяснить будет непросто». «Ага, только давай все делать по порядку». Хмыкнул я, присел на корточки и принялся загребать снег обратно в кучу. Вряд ли о телах сейчас вспомнят. Парням после веселого дня и не менее веселой ночки совсем не до того. Но лучше бы они сейчас все равно не попадались никому на глаза. Во избежание, так сказать. Возня с телами не заняла много времени. В конце концов, прикопать их снегом совсем не то же самое, что выдолбить яму в промерзшем грунте. Но это была легкая часть работы, а сложная нам еще предстояло. Идем, кивнул я. Роберт, если не хочешь, можешь не участвовать во всем этом деле. Вернон, тебя вынужден? Я понял, раздраженно отмахнулся лекарь. Давай не будем тянуть кота за яйца и уже пойдем. Мне еще с ранеными возиться, да и отдохнуть бы хотелось. Как я уже говорил, та дрянь, которую я вчера выпил, имеет очень долгоиграющие последствия. «Да я тоже схожу», – пожал плечами Барт. «Интересно будет послушать, к чему вы придете, да и что-нибудь дельное, может, предложу». В ответ я лишь пожал плечами и направился обратно к дому. Почему бы и нет, в конце концов? Тем более, что он уже в курсе происходящего. Хуже точно не будет». Внутри было все по-прежнему, разве что Тур сейчас не спала, сидел у огня, одной рукой обнимая бьянку, а другой держа кружку, то ли с разбавленным пивом, то ли вовсе с водой. Да уж, разговор с ним будет непростым. До заключения под стражу явно не добавит ментального здоровья бедной бабе, но на кону стоят жизни, наши в том числе, так что выбор невелик, вернее, его нет вообще. Я зябко поёжился, предчувствуя крайне неприятный разговор, и еще раз окинул взглядом зал, пытаясь найти Делерина и Бернарда. Последний нашелся довольно быстро. Он спал на соломенном тюфяке в дальнем конце комнаты, старался, видать, улечься подальше от лошадей. Оно и понятно, дерьмом и потом от них несло на весь дом, но и выставить животных на улицу было нельзя, их просто некому было охранять. А вот Делерина нигде не было видно. Может, на втором этаже? Или вышел на улицу мозги проветрить? Ладно, в любом случае начать следует с капитана, как менее импульсивного товарища. А уж он потом, быть может, поможет донести всю глубину наших глубин и до святоши. «Эй, подъем!» Я потряс Бернарда за плечо и тут же отошел на пару шагов назад – Повторение того, как мне с просольной чуть не высадили глаз, не хотелось от слова совсем. А Бернард может. Он и так в последние пару дней весь на нервах. Но, вопреки моим ожиданиям, капитан не стал никого бить. Лишь что-то невнятно пробормотал во сне и повернулся к нам спиной, положив руку под голову. «Зараза! Понимаю, что конец ночи ему доспать не удалось, а вечно находиться на ногах человек тоже не может». Но проблему надо решать как можно скорее, иначе отдыхать будем уже все мы в гробу в белых тапках и, как говорила одна небезызвестная личность, на ту блокс даун. Я еще раз потряс капитана за плечо, но тот не собирался вставать, лишь приоткрыл глаза, глянул на меня и тихо прошептал «наклонись ближе». Появился вполне закономерный вопрос «на кой?», но задавать я его не стал. «Вряд ли капитан стал бы просить такую странную хрень без причины». «Еще ближе», – прошептал он, когда я склонился над ним. Пришлось встать на колени и поднести ухо почти к самым его губам. Видимо, там было что-то действительно важное и секретное. Правда, все равно непонятно, почему надо это рассказывать посреди общего зала и таким вот странным способом. Впрочем, спустя пару секунд капитан сам расставил все точки над «и». Сделав таинственное лицо, он настолько громко, насколько это вообще возможно, прошептал «Пошел нахер!». Да уж, очень смешно, прямо обхохочешься. Правда, Роберт смех так и не смог сдержать, заржав чуть не в голосину, да и Вернон вымученно улыбнулся «Сволочи!». «Пошел бы, да не могу. Пока дело срочное. Можно сказать вопрос жизни и смерти». Холодно процедил я, с трудом сдерживая желание пнуть капитана в живот. Хотелось очень сильно, научитывая учитывая опыт этого вояки, после подобного перформанса и я в две секунды окажусь на полу с ножом у горла. Так что пришлось утираться или обтекать. Сложно сказать, что тут лучше подходит». «Ну, ебаный ты ж нахер!» – выругался Бернард, с трудом отрываясь от своей кровати. «Ладно, хер с вами, но если это будет какая-нибудь херня, получишь по морде!» «Где Делерин, не знаешь?» – поинтересовался Вернон. «Наверху был, когда я уходил. Заперся в одной из комнат вместе со своими реликвиями и что-то там над ними шаманил». Бернард зевнул и раздраженно продолжил. «Что-то у него там испортилось, или кто-то ему испортил. Я не стал вдаваться в подробности. Все эти заморочки верующих, честно говоря, мне до одного места. Наелся ими по горло, пока с епископом работал. Понятно. Я задумчиво почесал подбородок, прикидывая, стоит ли сначала вывалить все капитану, или лучше собрать их обоих и все рассказать». «Разумнее, конечно, первый вариант, но повторять дважды одно и то же совершенно не хотелось. Пошли, есть разговор». Бернард снова выматерился, но кое-как поднялся и направился вслед за нами. На втором этаже было пусто. Дозорного из конца коридора сняли, видимо, решив, что это теперь излишне, а может, просто отпустили парня выспаться, до да замены ему не нашлось». Окна, рядом с которым он сидел, теперь и вовсе не было. Ставни закрыли и прямо поверх них наколотили еще целый ряд досок. Неплохо. Если та же история повторится и с остальными окнами, то тварям придется натурально усраться, чтобы пробраться внутрь. Что ж, по крайней мере, тылы у нас прикрыты». Делерин расположился в самой дальней комнате, в той, в которой уцелели стол и несколько стульев. Вот только он запер дверь на засов и никого не хотел впускать. «Идите к сорму, я сказал!» Раздалось с той стороны двери, когда я в очередной раз постучал. «Дела церкви вас не касаются!» «Зараза! Ну вот и что теперь с ним делать? Кричать, что на нас напали, чтобы он открыл дверь?» «Глупо, да и не поверит!» Придется положиться на навык дипломатии, а заодно снова пошевелить мозгами. «Касаются! Мы как раз по этому вопросу!» — крикнул я. «Впусти уже и нормально поговорим!» Раздался грохот тяжелых ботинок, скрип отодвигаемого засова, скрежет при двери снова топот башмаков. Внутри было темно, лишь крохотный огонек свечи, стоявший на столе, развеивал холодный мрак, сгустившийся в комнате. Ее отблеск выхватывал из тьмы посеревшее и осунувшееся лицо рыцаря и какой-то странный увесистый мешок, лежавший перед ним на столе. Рядом лежал еще один мешочек, совсем крохотный, умещавшийся буквально на ладони, Делерин переводил усталый измоченный взгляд с одного на второй и обратно. «Ну, говорите, зачем пришли?» — бесцветно бросил он, кивнул нам на свободные табуреты. Бернард подошел к одному из них, силы вопрошающе уставился на меня. Лекари Барт последовали его примеру. «Вернан, давай!» Кивнул я, садясь напротив рыцаря и мысленно прикидывая, что можно будет предпринять, если он начнет буйствовать. С одной стороны нас тут трое. Трое сопливых мальчишек против одного обученного крепкого воина. Конечно, есть еще и Бернард, который вполне может с Дельрином потягаться. Но на чью сторону он встанет после того, как узнает последние новости, одной неросетки известно. В общем... Лекарь замялся, не зная, с чего начать. «Дело в том, что среди нас появился невольный предатель, который перерезал глотки двум ребятам, оставшимся охранять острог, и впустил тварей внутрь». «Ты уверен?» – с сомнением покосился на него Бернард. «Мне сказали, что твари перегрызли им глотки». «Было темно, а твои парни наверняка не особо вглядывались в характер ран», – покачал головой Вернон. «Ровные края, одиночные порезы, такие не оставляют ни когтями, ни зубами». «Но кто?» – удивленно уставился на него Делерин. «В Остроге оставались три человека. Настало время мне перехватить инициативу разговора. Рогволд, Дейн и Бьянка. В живых осталась только Бьянка. Дальше, думаю, можно не объяснять». «Объясни-ка мне вот что». — нахмурился Святоша. — если все так, как ты говоришь, то почему мы до сих пор ее не схватили и не повесили? А меня больше интересует вопрос, зачем ей это вообще понадобилось? Бернард буквально прожег меня недоверчивым взглядом. В рассказ Вернона он, похоже, не слишком доверил, что общего у нее может быть с колдуном, и как она умудрилась снюхаться с ним. Она не снюхивалась, покачал головой лекарь. Ее вины в этом нет. Не знаю, заметили вы или нет, но она несколько изменилась после демерворта, тронулась умом. Уж не знаю, на какой почве, но факт есть факт. Мы все поддаемся магии, так или иначе, как с тем стариком, который на поверку оказался мороком, или иллюзия в пещере. Но разум у умалишенных становится особенно пластичным, внушаемым, Из него колдун может вылепить практически все, что угодно, внушить любую мысль так, будто бы она была твоей собственной. Очевидно, что колдун ей сказал перерезать глотки парням и впустить твари внутрь, чтобы те смогли забрать Айлин и Ансельма. И одним богам известно, что еще они тут сделали». «Так почему мы ее до сих пор не повесили?» – продолжил настаивать Делерин. Она опасна, и это факт, и чем дольше мы держим ее рядом с собой, тем больше у нее возможностей нанести нам еще больше урона». «Скажи-ка мне, друг мой, — ухмыльнулся Бернард, — сколькими людьми ты готов пожертвовать, чтобы убить бедную сумасшедшую?» «Она же баба!» — удивленно уставился на него Делерин. «Любой при желании может убить бабу». «Ага». Подхватил нить разговора я, поняв, к чему клонит капитан. «Вот только у этой бабы есть муж, который будет защищать ее ценой своей жизни, а у мужа есть друзья, которые будут защищать уже его. Да, их может быть недостаточно, чтобы справиться с опытными бойцами святого воинства. Солдаты ордена вполне могут победить и достигнуть желаемого, но в итоге...» Кончится все тем, что мы зальем кровью весь острог к вящей радости нашего общего знакомого, после чего он придет со своей ордой и добьет остатки выживших». Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, а потом добавил «Бьянка ни в чем не виновата. Это дело рук того колдуна. Он перерезал глотки ребятам Бернарда. Он выкрал Айлин и Ансельма». Он испоганил святыню ордена, так что, если хотите отомстить, мстите ему, а не ей. «Правда, это не решает одну проблему», — покачал головой Бернард. «Она все еще опасна». «Возьмем под стражу», — отрезал я. «Запрем здесь, в одной из верхних комнат, и приставим кого-нибудь, чтоб стерег. С Туром я поговорю сам. Он будет недоволен, но должен понять». «А почему бы его не представить ее стеречь?» Дельрин смирил меня вопрошающим взглядом. «В конце концов, это его баба!» «Ты издеваешься?» Я скрестил на груди руки и уставился на него. «Вот именно, что это его баба! Представляешь, каково ему будет в роли ее тюремщика! А что, если он не выдержит? Если выпустит ее, она сначала убьет его, а затем натворит других бед? То-то и оно!» «К тому же тур нужен нам для того, чтобы укрепить острог. Скоро колдун поймет, что мы не купились на его уловку и снова нападет. Мы должны быть готовы!» «Человека я выделю!» – кивнул Бернард, поднимаясь со стула. «Что же до реликвий? Тут разбирайтесь сами. В этом деле ни я, ни мои ребята вам не помощники». «Это дело церкви, как я уже сказал», – покачал головой Делерин. Тут нам никто не помощник, но да, приношу извинения. — За что? — непонимающе уставился на него капитан. — За то, что подозревал тебя и твоих ребят в том, что вы нам ее испортили. Рыцарь тяжело вздохнул. — Кто ж мог знать, что оно вот так вот на самом деле повернулось? — Извинения приняты, — холодно кивнул Бернард и вышел из комнаты. «Ну, хоть какой-то прогресс. Как минимум, эти двое уже не стремятся вцепиться друг к другу в глотки, да и биянку никто убивать не собирается. Тоже неплохо, но осталась еще одна проблема». «По поводу реликвии. Начал было я, но Вернон тут же меня перебил. Парень решил не разводить долгую демагогию, а сразу взять с места в карьер». «Вернее, по поводу хлеба и вина, которые вы принимаете каждый день после молитв, я так полагаю, именно их испортила Бьянка». «Но откуда?» – начал было рыцарь, но лекарь не дал ему договорить. «Это не важно. Я хочу знать, зачем вы это делаете и почему это так важно. И нет, я не пытаюсь выведать какие-то секреты вашего ордена, лишь хочу попробовать помочь в приключившейся беде». «А сможешь?» Недоверчиво посмотрел на него Дельрин. «Меня учили на алхимика в том числе. Да, не в столичном университете, но вряд ли вы найдете хоть кого-то, кто разбирался бы в этой науке лучше меня на ближайшие сто верст вокруг. И чем больше я буду знать, тем скорее справлюсь с задачей». «Ну...» – Дельрин недоверчиво покосился на меня, затем на Роберта. «Эй, ну ладно, хер с вами!» Боги простят мне это маленькое прегрешение, и если на то будет их воля, епископ ничего об этом не узнает. В общем, он открыл маленький мешочек и высыпал из него горсть черствых и самых обычных на вид сухарей. После каждой проповеди мы съедаем по одному такому и запиваем вином. Одних это приводит в уравновешенное расположение духа, другие же какое-то время могут слышать голоса богов и даже по слухам общаться с ними. Где взять еще таких, я не знаю. Если мы перестанем ощущать поддержку богов, парни могут пасть духом и потеряют волю к жизни. Знаешь, Вернон испытующе посмотрел на святошу. Что-то это мне очень напоминает. Слышать голоса богов. «Помнится мне в Демерворте мы разбирались с одним торговцем, который предлагал людям испытать нечто похожее. Они тоже слышали голоса богов, а потом, когда у них заканчивались деньги, теряли волю к жизни, затем умирали в жутких муках, и орден почему-то был очень заинтересован, чтобы убрать этого предприимчивого господина. Так что сам не постеснялся заморать в этом руки». «Мне ничего об этом не известно, покачал головой Делерин, «и не понимаю, как это относится к делу». «Зато я, кажется, понимаю», — хмыкнул я, скрестив на груди руки, «им не нужны были конкуренты, вот они их и устраняли. Куда удобнее, если верующие могут получить эту духовную пищу только из рук епископа». Они будут нести в церковь деньги с завидной регулярностью приходить на службы, записываться в святое воинство, даруя тем самым вашему начальству абсолютную власть над их собственными жизнями». «Да уж, когда один мужик, про которого вы все равно никогда не слышали, говорил, что религия – это опиум для народа, он явно не думал, что это будет воспринято настолько буквально».